Убедившись, что его одежда осталась безупречно чистой, синьор Кармайкл закрыл зонтик, вошёл в парикмахерскую, прошёл прямо к креслу и сел. Я всегда говорил, что вы человек разумный, сказал парикмахер. Он завязал ему на шею простыню. Синьор Кармайкл вдохнул запах лавандовой воды. Это было так же неприятно, как и запахи в стоматологическом кабинете. Парикмахер принялся подравнивать волосы на затылке, а неугомонный Кармайкл поискал глазами, чтобы почитать. Газеты нет? Не прерывая работы, парикмахер ответил. В стране остались только официальные газеты, и пока я жив, их в этом заведении не будет. Сингеру Кармайклу пришлось довольствоваться созерцанием своих потрескавшихся туфель. Но тут парикмахер спросил его о вдове Монтьель. Чингёр Кармайкл как раз шёл от неё. Проработав много лет у дона Чепина Монтьеля бухгалтером, Кармайкл после смерти хозяина стал его вдовы управляющим. У неё всё в порядке. Кто из кожи лезет, вон убивается, сказал парикмахер, словно рассуждая с самим собой. А это одна денёшенька. А земли у неё столько, что за 5 дней на лошади не объедешь. Она ведь хозяйка десяти муниципалитей. Трёх, поправил его сеньор Кармайкл и убеждённо добавил. Она самая добропорядочная женщина в мире. Парикмахер направился, чтобы вымыть расчёску к туалетному столику. Сеньор Кармайкл увидел в зеркале его козлоподобное лицо и лишний раз осознал, почему не уважает парикмахер. Рассматривая себя в зеркале, парикмахер продолжал говорить: "Хорошенькое дельце. Моя партия у власти. Полиции угрожает моим политическим противникам физическая расправа". А я пользуюсь этим, скупаю у них земли и скот по мною же установленным ценам.